Кругом, почуяв скандал, начали собираться люди. Мама извинялась перед женщиной, а та глядела на нее как на крысу в чулане. Мама пыталась объяснить, что произошло, а та отодвигалась все дальше и дальше, так что мне оставалось только переступать следом за ней, отчего она раскрячивалась еще сильнее. В конце концов к нам и впрямь подошел констебль и потребовал объяснить, что за шум. Она пыталась тащить мою сумку, заявила леди, указывая на меня пальцем. Это правда? – спросил у меня констебль. Я только замотала головой, не в силах выдавить ни слова, в полной уверенности, что меня сейчас арестуют. Мама объяснила им все про мою пуговицу, и констебль кивнул, а дама недоверчиво нахмурилась. Все опустили глаза и осмотрели овоську, которая действительно все еще цеплялась за мое пальто. и Констебль велел маме меня освободить. Она отцепила пуговицу, поблагодарила Констебля и еще раз извинилась перед женщиной и перевела глаза на меня. Я стояла ни жива, ни мертва, ожидая, расхохочется мама или заплачет. Оказалось, что и то, и другое, правда, не сразу. — Я не могу. Она сгребла меня за воротник коричневого пальто и увела подальше от толпы, остановившись только, когда мы свернули на Рейл Уэй Стрит. Как только со станции тронулся поезд на Лондон, мама повернулась ко мне: «Противная девчонка! Я уж думала, ты потерялась. Ты меня в могилу сведешь, честное слово. Этого тебе хочется? Без мамы остаться?» Она отдернула от меня пальто, покачала головой и крепко, да более взяла меня за руку. Пожалеешь, прости, господи, что не отдала тебя в приют. Это была обычная маминая прискоска, когда я плохо себя вела, и угроза, без сомнения, не была пустой. Маминой жизни сложилась бы куда удачнее, если я осталась бы в приюте. Беременность для женщины означала верную потерю места. И с тех пор, как я появилась на свет, мама только и делала, что выкручивалась и сводила концы с концами. Я столько раз слышала историю о моем спасении из приюта, что у меня казалось, я знала ее еще до рождения. Настоящие семейные предания. Как мама закутала меня потеплей, спрятала к себе под пальто, чтобы я не замерзла, и села на поезд, идущий в Лондон. как она шла по Гренвилл-стрит и Гилфорд-стрит к Расселл-сквер, а люди только качали головами, догадываясь, что за сверток она прижимает к груди. Как тут же узнала здание приюта, потому что вокруг бродили такие же молодые женщины, укачивая плачущих малышей. И тут голос ясный, как день. «Бог», — говорила мама, — «дурость». возражала тетя. Велел ей поворачивать, потому что ее долг самой вырастить свою малютку. По словам мамы, выходило, что я должна вечно благодарить судьбу за этот миг. В то утро, утро пуговицей и авоськи, упоминание о приюте заставило меня надолго замолчать. Не потому что я радовалась счастливому повороту судьбы, позволившему мне избежать казенного дома, как наверняка думала мама. Нет, я в который раз погрузилась в свою любимую фантазию. Приют Корома на Гильфорд-стрит славился издавна. Говорят, что у самого Диккенса было постоянное место в приютской часовне, откуда он с удовольствием слушал, как сиротки распевают гимны. Я обожала представлять, как пою в хоре вместе с другими детьми, одетые в приличный костюм, который по слухам им выдают. У меня было бы полно братьев и сестер, с которыми я бы играла, а не одна только усталая и сердитая мама с вечным разочарованием на лице. Одной из причин разочарования, как это не грустно, была я. Я вынурнула из прошлого, ощутив, что кто-то стоит у меня за плечом. Повернулась и увидела девушку. Через несколько секунд я осознала, что это та самая официантка, что приносила нам чай. Она глядела на меня с ожиданием. Я заморгала, приходя в себя. Разве моя дочь не расплатилась?